Шестаков, между тем, ободренный удачами, задумал поймать знаменитого бандита Сашку Червня. Поимка Червня и была тем секретным делом, ради которого Володя встретился в Одессе с Шестаковым. Володя, ты? Входи, входи. Здравствуйте, Виктор Пракович. Как здоровье? Ой, здоровье, это скучная история, Володя, для такого, как ты, восемнадцатилетнего здоровяка. Сознайся, ты же не веришь в существование катара желудка, диабета и камней в почке. Ну, у вас же совсем нездоровый вид. Не вставайте и полежите. Да не хочу я нежить в постели своей болячки. Ой, что, Виктор Пракович, что так больно, что ли? Да катар проклятый забирает собакой. Ну, да ничего. Ну, да ничего. Слушай, насчёт Сашки Червня. Явший план набрал. Ну, я был у начальника, обо всём договорился, Виктор Прокофович. Оказывается, Червень. Он и есть бывший прапорщик Сашка Шварц. Он самый. Это ему принадлежит знаменитый афоризм: "Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним". Да, я это слышал, опаснейший бандит. Но да вы знаете, что он изобрёл приём стрелять сквозь шинель? Руки, понимаете, всегда в карманах. Угу. В каждом кармане по пистолету, курки на взводе. стреляет в живот врагу. И ему ещё никто не успел сказать руки вверх. Знаю, знаю, Володя. Но вы понимаете, Виктор Прокофич, какая перед нами серьёзнейшая задача. И вы что ж, вы уверены, что можно положиться на Фетьку-быка? Вы уверены, что он не будет вести двойную игру? Но видишь ли, Володя, Фетька-бык мелкий вор, вор неудачник. Ему ж самому оста чертяла такая жизнь. Самс знает, сколько раз он попадался, поэтому он обещал выйти в червни и тем доказать, что порывает с преступным миром. Зря мы его выпустили с тюрьмы. Вот уже неделю от него ни слуху ни духу. Как сбежал-то всё? Не лезь, Володя, поперёк бабки в пекло. То ты и делы, что есть известий от Федьки быка? Как есть? Ну что же вы молчите? Нет, Виктор Паргович, ну тут Давай всё обсудим. Значит так. Гляди, вот мой план. Дорога на ставки. Вот эта халупа, малина, Червне. Завтра вечером у него там встреча с дружком. Вчера Самаличный там побывал, видел и двор, и дом. А вот вот это что за крест? А, в этом месте, вот где крест. Фетька бык поставит у стены лопату. Это, ежели червень будет в малине. Лопаты нет, ну, значит, червень не пришел или опоздал. Понял? Но только бык говорит, что червень яется завтра туда беспременно. Ох, Виктор Прокофьевич, слишком у вас все просто. Ну, вот что значит без школы. Все равно, что красивое пение без учения. Это кустарщина, понимаете? Вот в учебнике судебной медицины... Да штудировал я все, что ты мне давал, Валовый. Ну зачем усложнять? Зачем? Есть лопата, червень на месте. Нет лопаты, повернёмся и уйдём. Вот и всё. Ну а если засада? Измена. Фетькаш сказал, червень будет вдвоём с дружком, а нас с Грищенко будет трое. Так договорились, Виктор Прокофьевич. Встреча завтра в Угрозовске в кабинете Григория Михайловича. На чуешь у меня? Нет, Виктор Прокофьевич. Вернусь в Севериновку. Есть там утром дельце небольшое. Отдохну малости и К 19.00 буду на месте. Будьте здоровы. Постарайся выспаться, Володя. Но отдохнуть Володе не пришлось. На рассвете они с Грищенко поехали в соседний хутор по мелкому делу о краже свиньи. Володя составил акты, Бричка повернула обратно. Грищенко усердно подгонял лошадей. В этот день в Севериновке был базарный день, а Грищенко очень любил базары. Но не тот базар любил Грищенко, на котором продавали малопитательные и недефицитные предметы, так сказать, видимый базар. Нет, внутри этого базара существовал другой, невидимый, с торговлей из-под полы, вспышками паники, неожиданной стрельбой и конфискациями. Базар 1920 года. Прррррр! <раприк> Прррр! Стой, проклятые. Ось корниться. Треба коней напувати, товарищ начальник. Только поскорей, Грищенко. Не задерживайся у колодца. К вечеру в Одессу поспеть надо. Слышишь? Что это за стрельба? Чую. Зараз приедем и узнаем. Ну... Ну, поторопись, поторопись. А что? О, уже и не слыхать ничего. Напугай ты, хлопчик. Ну, скорее, скорее, Грищенко. Скорее, лягайте, стой, чувач, а я пиду. Ух ты, какой славный фургончик промчался. Ага. Парень лихой до чего стоя правит. Я бы ни почем так не смог. Товарищ начальник! случилось, Нюра! Скорей, скорей. Товарищ начальник, только что на глазах у всего народа. Ну. Ой. А ну, в чём дело, говори. Одним словом, красавчик угнал фургон и пару лошадей. Да какой красавчик? Такой накрат, вор знаменитый, его весь район знает. А стрелял кто? Милиционер Жменя, только не попал. Так где стоял фургон? На базаре. На базаре? Грищенко, скорее на базар, пока толпа не затоптала следы. Они нам расскажут, куда скрылся красавчик. Цю. Красавчик. Да мы же его бачили. Да где сыпался красавчик? То есть как бачили? А почему да где сы? Зеленый фургон у Крыницы мы бачили. Бачили? Ну-ну. Хлопцы, на том фургоне мы бачили. Бачили? Ну и что? Так то ж красавчик и был. В погоню? Да в какую погоню? Конь у нас заморная, а ее жеребцы бачили свиже. Грищенко, Грищенко, я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню. Слухаю, товарищ начальник. Ну! Молодец, ну, как удобно, но! Грищенко был первым человеком в Севериновке... который разгадал характер нового начальника. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходилось вступать в объяснение с Анной Семеновной «Мурашко», на загорелом лице его проступала легкая краска, что он мучительно стесняется и избегает людей малознакомых. Грищенко понял, под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная таким образом очень скоро и Грищенко, и Анна Семёновна Мурашка, и виднейшие самогонщики, любившие посудачить в свободные часы на крылечке у головной розовки, называли нового начальника по имени Володей и поняли, что на этот раз дело обойдётся даже без жёлтых сапог. Самогонные заводы остановленные было на текущий ремонт. До выяснения характера нового начальника. Задымили в Севериновке так, как они никогда еще не дымили. Ну, ну, молодец, есть как удобно. Чуете? Что? Какая зараза еда. Может, это красавчик? Как ты слышишь? А я ничего не слышу. И не видать ничего. понимаешь, хоть бы отпечаток какой-нибудь, ну, след или примета. Да, приметы уси я бачил. Вот заднее колесо новое, спицы не крашены, на задку розочки, жеребцы вороные, билые лисины, хвосты стрижены. Вот еще что. О, кони не кованы. И все, кажись. На Одессу красавчик подався не иначе. Ха-ха. Да, товарищ начинтерник. Это надо. Вы поелись. Ну, вот у меня книжа с Грешневой кашей-то со шкварками. Берите половину. Спасибо, Грищенко. Берите. Да все же утро промотались и не ехали в путь. Это же не дело. Ешь ты, ешь ты. Спасибо, спасибо. Как же ты все успел увидеть и запомнить, а? Незаменимый ты человек, Грищенко. А -а -а. Грищенко очень нравился Володе. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко обладал необыкновенными способностями в своем деле. К великому удивлению Володи, например, Грищенко, втянув ноздрями в воздух, всегда уверенно направлял бричку в один из дворов, где они непременно обнаруживали самогонный аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко. К сожалению, из-за каких-то от атмосферных помех оно отказывалось действовать в Севериновке, чем только и можно было объяснить, что севериновские самогонщики до сих пор спасались от гибели. Но! Ну, милиция что шуту. Ну, ну как как разгадать намерения преступника? Ну, теория и практика розыска говорят, надо поставить себя на место преступника. Ну вот ш, что, чтоб ты, Грищенко, сделал на месте красавчика? Обесцёзнае. Я бы теперь на месте красавчика заехал бы на какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы. Хм. Завтра утром надо осмотреть все подозрительные дворы на Балковской улице. Так, верно. И как целых сейчас соображаете, товарищ начальник? Вот следы у лупу рассматриваете. А что вы увидишь? Хм. Все. Все, брат, увидишь. Вот по отпечаткам подметок можно сделать заключение о размерах обуви, походке, характере, даже внешности преступника. Ну, да, не за дарма уезды вас так хвалят. Хм. Ну, а, а ты-то по, по чем знаешь? Сам слышал, начальство так судит. Нас говорят, Володя, я извиняюсь, это они так вас зовут... Его характер необыкновенной проницательности. Володя очень гордился не только своей работой, но и своими друзьями, смельчаком Грищенко и верным Шестаковым. Но его очень огорчала неприязнь, которую питали друг к другу эти превосходные люди. Но ну, действительно, им трудно было сойтись. Уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам, а Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон. Грищенко был устроен, могучий ловок. И чем дальше, тем больше отдалялись друг от друга Володин и друзья.